Они охотились на нас, как охотятся на диких зверей, говорил Бузуля. Они не знали жалости. Они приходили, если не за рабами, то за слоновой костью, а чаще и за тем и за другим. Мущин наших они убивали, женщин угоняли как овец. Мы много лет боролись с ними, но наши копья и стрелы ничего не могли сделать с их палками, из которых вылетал огонь и свинец. нёсший смерть на гораздо большее расстояние, чем то, с которого самые сильные наши воины могли достать своими копьями или стрелами. Наконец, когда отец мой был ещё молод, арабы пришли снова. Но войны наши задолго узнали об их приближении. И тогда Чвамби, который был тогда вождём, сказал своему народу, чтобы они собрали своё имущество и шли за ним. что он поведёт их далеко на юг, пока не найдётся такого места, куда арабские наездники не могли бы добраться. И они сделали, как он повелел им, собрав всё своё имущество и много слоновых клыков. Месяцы шли они, терпя неслыханные лишения, потому что путь их вёл через густые джунгли и высокие горы. Но в конце концов они пришли сюда. И хотя пытались искать дальше, но лучшего места найти не могли А наездники арабские вас так и не разыскали спросил Тарзан С год тому назад небольшая кучка арабов имунуемов появились здесь но мы прогнали их многих убив много дней мы их преследовали как диких зверей как и они и есть убивая их по одиночке пока осталась только небольшая горсточка но она ушла от нас Рассказывая, бузули потрагивал тяжёлый золотой браслет, охватывающий блестящую чёрную кожу его левой руки. Тарзан смотрел на браслет, но мыслями был далеко. Но вдруг вспомнил о вопросе, который задавал, когда впервые попал к этому племени, но на который тогда не получил ответа. За последние недели в его памяти не было места для таких тривиальных вещей, как золото. Он был настоящим первобытным человеком. занятым заботой только о сегодняшнем дне. Но внезапно вид золота пробудил дремавшего в нём цивилизованного человека с его алчностью. Этот урок Тарзан прошёл основательно за короткое своё знакомство с жизнью цивилизованных людей. Он знал, что золото даёт власть и удовольствие. Он показал на украшение. "Откуда у вас этот жёлтый металл, бузули?" спросил он. Чёрный указал на юго-восток. Одну луну надо пройти, может быть, немного больше, отвечал он. Ты был там? Нету. Но кое-кто из наших был много лет назад, когда мой отец был ещё молодой. Один из тех отрядов, которые искали нового местоположения для племени, попал к странному народу, у которого было много украшений из жёлтого металла, и копья и стрелы у них были окованы этим металлом. И пищу они варили в котлах из такого же крепкого металла, как мой браслет. Они жили большим селением, и хижины их были выстроены из камня, а кругом высокие стены. Они были очень свирепы и выбежав напали на наших воинов, даже не дав им времени сказать, что они пришли с мирными целями. Наших было немного, но они твёрдо держались на вершине маленького скалистого холма. Пока свирепые люди с заходом солнца не ушли обратно в город, тогда наши воины спустились с холма и сняв много украшений из жёлтого металла с трупов убитых врагов, ушли из долины. И с тех пор никто из наших туда не возвращался. Они злой народ, ни белый, и ни чёрный, и все покрыты волосами, вот как в Болгане горело. Да, это скверные люди. И Чвамби был рад, когда выбрался из их страны. Не осталось ли в живых кого-нибудь из тех, кто ходил с Чвамби и видел этих странных людей и их удивительный город, спросил Тарзан. Наш вождь Вазири был там, отвечал Бузули. Он был тогда очень юн, он сопровождал Чвамби своего отца. В этот же вечер Тарзан расспросил Вазири, теперь уже старика, и узнал от него что путь дальний, но дорога не трудная, и Вазир её хорошо запомнил. 10 дней мы шли вдоль реки, что протекает вблизи нашего селения. Мы поднимались к её истокам, пока на десятый день не подошли к маленькому источнику высоко на склоне величавой горы, одной из гор целого хребта. От этого источника берёт начало наша река. На следующий день мы перевалили через вершину горы и на той стороне нашли узенькую речушку, по берегу которой мы и пошли. Она привела нас в большой лес. Много дней держались мы речки, следуя за всеми её изгибами. Она сначала обратилась в настоящую реку, а потом привела нас к большой реке, в которую она вливалась. Большая река Протекала через обширную равнину. Мы пошли по берегу ее, вверх по течению, Рассчитывая выйти на более открытую местность. Спустя двадцать дней с того времени, Как мы перевалили гору и вышли за пределы своей страны, Мы подошли к новому горному хребту И стали подниматься по склону горы. Тут уже не большая река, а маленькая реченка Служила нам проводником. Потом она обратилась в ручеёк, и наконец мы подошли к небольшому подъёму у самой верхушки горы. Отсюда брало начало наша большая река. Помню, недалеко от этого водоёма мы расположились лагерем в последнюю ночь, и было очень холодно, потому что гора была высокая. На следующий день мы поднялись на самую верхушку с тем, чтобы посмотреть Что за земля лежит по ту сторону, и если она окажется не лучше тех мест, которые мы проходили, вернуться к своим и сказать им, что самое лучшее место в мире то, на котором они уже живут. Собравшись по скалам на вершину, где была небольшая площадка, мы увидели не глубоко внизу очень узкую долину, на дальнем конце которой стояло большое селение, выстроенное из камня. причём часть зданий уже успела разрушиться. Кончался рассказ Вазири буквально так, как то, что Тарзан слышал от Бузули. "Я хотел бы пойти посмотреть на этот город", сказал Тарзан. "И получить немного жёлтого металла от его свирепых жителей". "Путь дальний", отвечал Вазири. "Я уже стар. Но если ты подождёшь, когда кончится время дождей и реки войдут в свои берега, Я возьму с собой несколько человек воинов и пойду с тобой. И Тарзану пришлось довольствоваться таким решением, хотя он, как нетерпеливый ребёнок, предпочёл бы пуститься в путь на другой же день. Тарзан от обезьян в самом деле был ребёнком или первобытным человеком, что в некоторых отношениях одно и то же. Через день несколько человек охотников вернулись в селение с юга. с известием, что в расстоянии нескольких миль есть большое стадо слонов. Влезая на деревья, они хорошо рассмотрели стадо, в котором, по их словам, было несколько больших самцов с клыками, много самок, молодых слонят и молодых, но уже выросших самцов, кость которых особенно хороша. Конец дня и вечер ушли на приготовление к охоте. Натачивали копья и стрелы, перетягивали луки, наполняли колчаны, а тем временем местный колдун ходил в толпе, предлагая заклинания и амулеты, которые прихраняют от ранений или приносят счастье на ходь.